Эпилог Хутор на берегу замерзшей реки Черные ветви деревьев на фоне голубого неба. Ослепительно белый снег, сверкающий на солнце бриллиантовой россыпью. рыжий кот на крыльце, лениво взирающий на собравшихся во дворе людей. Стас, обнимающий за плечи Соню. Катерина, склонившая голову к плечу мужа. Алексей и Дед Вася, неуверенно топчущийся чуть поодаль от остальных. Оля И волки. Много волков. Они стоят и смотрят на людей с благодарностью и признательностью. Один волк, самый крупный из всех, выходит вперед, подгибает переднюю лапу и склоняется в поклоне перед удивленными происходящими людьми. А вслед за ним все волки склонили головы перед теми, кому оказалась не безразлична судьба вымирающей магической стаи. Оля, у тебя котлеты горят. Девушка вздрогнула и непонимающе уставилась на мужа. Она не на хуторе, а дома. Нет никакого снега и никаких волков. За окном только свет вечерних фонарей, припорошенный снегом газон и охранник, важно прогуливающийся возле ворот. А рядом с ней стоит Кирилл и улыбается с довольным видом слопавшего сосиску кота. «Да я пошутил!» Кирилл обнял ее за плечи, поцеловал в макушку, прислонил спиной к своей широкой груди И взял из ее руки исписанную мелким почерком тетрадь. Опять вопросы: Я не знаю, откуда они берутся, Кир, вздохнула девушка. Вроде бы уже все давно закончилось и все встало на свои места. Все сто раз пересказано и объяснено, но постоянно находится что-то, на что так и не было ответа. Может, пора это отпустить? Целый год ведь прошел уже. Год. Господи, как время-то летит! Если бы кто-нибудь попросил ее рассказать о том, как прошел этот год. Оля ответила бы «в раздумьях и поиске ответов». Она практически не помнила свою собственную свадьбу, и как вообще получилось, что она согласилась стать женой Старцева, зато могла в деталях пересказать, что чувствовала, когда Тимоха наконец-то встретился со своей настоящей мамой. Это была гремучая смесь облегчения, радости, счастья, сострадания, слез и ревности. «Да». Она ревновала маленького волчонка к его большой маме-волчице, которая спасла Оле жизнь, когда позвала на подмогу всю свою стаю. Теперь в лесу, возле дариного лога, обычные волки не водятся. Как она вернулась домой? До Москвы с Анатолием и Катей, а дальше поездом, потому что Стас и Соня решили остаться на хуторе. После того, как рыжие жрицы с помощью Анатолия сняли закрывающую печать с алтаря, Родная Сони и ее матери магия буквально затопила всю округу до самой деревни. Родители Сони смогли уравновесить баланс реальности и магии и установили защиту, чтобы магические существа не мешали жить людям, а люди даже не подозревали о том, что рядом с ними есть практически другой мир. Кто-то должен был остаться, чтобы поддерживать это все в должном состоянии, потому что кальгараны, несмотря на их особенности и способности, были склонны к принятию поспешных, необдуманных и не всегда адекватных по человеческим меркам решений. Соня целый скандал устроила, доказывая, что она уже не маленькая и вполне способна справиться с такой ерундой. Остаться ей разрешили только после того, как разовощекая сотрудница ЗАГСа, под бдительным надзором сурового Анатолия и утирающей слезы счастья Катерины, объявила Стаса и Соню мужем и женой. Стас ведь тоже хотел остаться, причем исключительно из-за Сони, Вот и получила желаемое в свадебной обертке. Как Оля объясняла маме, куда пропала и почему так долго не звонила? Никак. Просто извинилась. Правду мама не восприняла бы, а врать. Вранья в ее жизни на тот момент и так было столько, что в голове не умещалось. В памяти все время всплывали слова Светланы о том, что сколько раз Оля будет спрашивать, столько разных ответов получит, но правду не узнает никогда. Потому что у каждого она своя. Кто бы мог подумать, что милая, похожая на солнышко женщина, на деле окажется коварной ведьмой, высасывающей бессмертие из ни в чем не повинных кальгаранов. Кто бы мог подумать, что милая, похожая на солнышко женщина, на деле окажется коварной ведьмой, высасывающей бессмертие из ни в чем не повинных кальгаранов. Да Оля голову готова была отдать на отсечение, что Светлана ангел воплоти пока своими глазами не увидела, кто вышел к Назару через алтарь. Назар рассказывал потом, что Светлана призналась, будто любила его все эти столетия с того самого дня, когда он украл ее у селян в ночь перед казнью. Странная такая любовь. Но тот факт, что ведьма периодически появлялась в его жизни то в одном обличии, то в другом, Назар подтвердил, хотя жаловался, что даже не догадывался, кто все те женщины, которых он, наверное, тоже любил. Наверное. Он даже собственные чувства не мог объяснить. Чего уж об остальном говорить-то? Оля даже представить себе не пыталась, как страдала Хельга, столетиями наблюдая из Нави за личной жизнью своего возлюбленного супруга. Если кто и любил Назара по-настоящему, так это его законная волчица. Она ведь простила ему все, все, все И глупость, и доверчивость, и человеческих детей. Это было уму непостижимо. Хорошо хоть, что разрыв магической связи с ведьмой вернул Назару способности души Кальгарана. Он снова был волком, правда, с человеческим обликом не повезло. Изначально не вернулся, а наглая и халенная физиономия Паши, прилипшая к нему до скончания времен, всех раздражала. С другой стороны, это относительно упрощало облегчение с жителями Дариного Лога, которые добросовестно похоронили умершего от инфаркта старика, и теперь проявляя показное уважение к его внезапно поумневшему наследнику. О том, как Паша на лицо влияет на нынешние супружеские отношения Назара и Хельги, Оля тоже старалась не думать. Хотя на месте Хельги она наверняка потребовала бы, чтобы муж являлся перед ее ясной очи исключительно в родной волчьей шкуре. У Алексея и Инги в этом плане все было намного проще. Когда мужчина понял, что готов обсуждать свои семейные проблемы с посторонними людьми, он спросил Олю про обещанную идею, и девушка вспомнила, что хотела попросить Анатолия сделать для Инги какой-нибудь амулет, чтобы она могла пользоваться магией алтаря вдали от хутора. Ну, чтобы бедняжка могла покинуть наконец-то опостылевшую хибару и жить с мужем в деревне, без необходимости постоянно бегать в лес, для энергетической подпитки человеческого облика. Благодарность супругов за столь замечательную идею была скромнее, чем за готовый артефакт. Но Оле хватило с головой. И, кстати, Оля оказалась права в своей догадке. Древняя и безвредная языческая магия вполне мирно сосуществовала с православием. Алтарю крещённые стражи совершенно не мешали, а вот опутавшему его жертвенному колдовству было весьма неуютно. По сути, Анатолий практически ничего не смог сделать, чтобы уничтожить это колдовство. Зато Алексей с этой задачей справился на ура, причем самыми простыми молитвами. От последствий в виде ожогов его избавила Инга, которая, как и все кальгараны, в волчьем облике обладала исцеляющей энергетикой. Правда, пришлось новый нательный крестик приобрести. Прежний вплавился в амулет так, что выколупать его оттуда было уже невозможно. Да и не нужно, наверное, ведь именно этот маленький крестик, олицетворяющий святую веру, выключил амулет, чем обратил в прах Светлану которая тогда, почуяв неладное, как раз пыталась утащить Назара в Навь. Все и все было на своих местах. Маленькие кальгаранчики жизнерадостно носились в лесу, гоняясь за светящимися в темноте разноцветными мутыльками, непонятно откуда взявшимися зимой. Взрослые волки пристально следили за ними, но о прибавлении в стае говорить пока было рано. Слишком свежими были рубцы от пережитого на их доверчивых магических сердцах. Стас и Соня бдительно поддерживали баланс естественного и неестественного в укрытом магии уголки северного леса. Инга перебралась в Даринлок к Алексею. Анатолий снова уехал куда-то на юг искать неведомое в древних курганах, но в этот раз взял с собой Катю, чтобы не зачахло, вставшим каким-то чужим Подмосковье от скуки и одиночества. Дед Вася сказал, что ему некуда идти, и остался доживать свой век на хуторе, раскармливая до безобразия и без того жирного и наглого кота Маркиза. А Оля просто вернулась в свой родной город, понятия не имея, как жить дальше, И если бы не Кирилл. Он часто смеялся, вспоминая лица докторов, которые однажды утром обнаружили вчера еще безнадежного, лежащего в коме кандидата в инвалиды, расхаживающим по палате на своих ногах, да еще и требующим немедленно его выписать. Назар лично вывел его из Нави и исцелил, не забыв при этом попросить прощения за ложь и взрыв в офисе. Зачем вообще нужно было что-то взрывать? Этот вопрос был первым в исписанной Оле тетради. На него так и не нашлось вразумительного ответа. Чтобы поддержать легенду, и полиция начала искать Тимуху? Ну, бред же. Чтобы перестраховаться и убрать Старцева, который слишком сильно привязался к волчонку, взрослый кальгарант, Проживший больше тысячи лет, с виноватым видом разводил руками, потому что сам не понимал, что заставило его так поступить. С Тимохой действительно все было не так, как с другими волчатами, а началось это с того дня, когда он увидел свою маму, плачущей над телом человеческого ребенка. Стресс, детская психологическая травма? Ага, как бы не так. Волчонок просто хотел, чтобы мама больше не плакала. Он додумался своим маленьким детским умишком, что если примет облик того ребенка, то мама плакать больше не будет. Назар и Хельга пытались убедить сына, что в этом нет необходимости, но он упрямо, цикл за циклом, повторял те два года жизни, в которых знал Ивара. Тимоха впервые увидел его, когда мальчику было пять, а в семь Ивара не стало. И в каком-то из циклов Тимоха благополучно застрял в этом кратковременном облике и принять другой так больше не смог сколько бы усилий к этому не прилагалось. А потом его уложили спать в землянке на долгие столетия вместе с другими волчатами. Это было поправимо. Хельга верила, что с возрастом мозги у сына встанут на место, а внутренней магии хватит на то, чтобы сменить привычное обличье. И все же она с тоской смотрела на Тимоху, который бегал по лесу то на четырех лапах, то на двух ногах, в то время как его сестры и братья порхали бабочками, прыгали белками, плавали рыбами. А Оля думала, что его просто пока все устраивает. Он ведь ребенок, что с него взять? Назар случайно разбудил его, когда показывал Наву внешность ребенка, для которого нужно искать опекуна. Это вообще должен был быть не Тимофей, а его сестричка, спящая в облике миленькой двухлетней девочки с каштановыми кудряшками и курносым носиком. То, что человеческий возраст Тимохи не подходит для связующего ритуала, было откровенной ложью. Он просто не взрослел, как человек, и поэтому был в принципе непригоден для роли хранителя. Но он проснулся, а превратить его обратно в спящего красавца Назар так и не смог. В итоге, пока Нав искал опекуна для девочки, Тимуха удрал с хутора в багажнике машины Старцева. Глупый маленький волчонок так сильно любил свою маму, что иногда чувствовал ее присутствие даже сквозь Навь. Она всего лишь полюбопытствовала, зачем незнакомые мужчины ходят по ее родному лесу, а Тимоха в меру своих умственных способностей связал подсознательное ощущение ее присутствия с Кириллом и решил, что незнакомец приведет его к мамочке. Когда детей укладывали спать, Хельга сказала им, что они отправляются в долгое и интересное путешествие по миру снов, где позже она обязательно найдет их. Тимоха решил, что мама хочет, чтобы он сам нашел ее. А потом Кирилл привез мальчишку обратно на хутор, И Назар решил ровно на пару лет сбагрить благородному человеку, поднадоевшего своим неуемным любопытством неконтролируемого сына. вы рассказали сказку о сиротке и о пропавшем братике-близнеце, внушили, что он очень хочет заполучить и усыновить обоих мальчиков, но при этом его совершенно не беспокоит то, что они оборотни. Ему полагалось добросовестно воспитывать в волчатах человеческие качества и умение жить среди людей. Несуществующего второго ребенка нужно было найти обязательно, потому что оборотни-близнецы жить друг без друга не могут. Назар тогда заврался так, что сам запутался. Ему же не только старцеву нужно было голову чем-то забить, но и вообще никак то объяснить, что происходит. Пока Кирилл тратил деньги на сыщиков, искавших того, кого не существует, на Назаром Нав занимался поисками опекуна для девочки, а стражи просто плевали в потолок поскольку думали, что Тимоха со Старцевым и есть новая пара – хранитель плюс опекун. Назар наврал про суд стражей, но возвращение Тимофея на хутор через год было необходимо для того, чтобы Кальгаран мог пополнить запас своих магических сил. А еще через год, когда Старцев решил никуда не ехать, Верховный Страж запаниковал. Во-первых, без подпитки Тимофей отбросил лапки и отправился в Навь. А во-вторых, Он мог в любой момент запустить свой человеческий жизненный цикл с самого начала, а обратный скачок в возрасте ребенка было бы сложно объяснить. А Тимуха искал маму в каждой женщине, но не находил, пока в ту злополучную субботу не почувствовал ее присутствие в кабинете, где прятался от Назара. Он не узнавал отца, считал его злым человеком, а тот вдруг наконец увидел свою любимую мамочку. У Оли и Хельги действительно было кое-какое внешнее сходство – Но при ближайшем рассмотрении можно было понять, что они совершенно разные. Тимохе хватило и той малости, которая была. Похожа на маму. Мама ощущается. «Ура! Нашел!» «Но ведь это игра, правда?» «Поэтому надо сделать вид, что ты маму не узнал». А Назар потом взорвал офис и чуть не отправил Кира к праотцам. Назар врал безбожно всем подряд, но у него при такой жизни и выбора-то особо не было. Тимоха заигрался и тоже запутался, где правда, а где ложь. Ему ведь не нужно было лезть в Навь, но Инга-то этого не знала. И ей и стражам Назар сказал, что это нав в облике вероятного будущего хранителя. Инга врала, потому что не знала правды. Павел врал, потому что ему было приказано врать. Светлана врала, потому что ей это было выгодно. Ложь, ложь, ложь. И при этом каждый, в ком было хоть сколечко магических сил, заставлял других совершать не всегда логичные поступки, следуя к ложной цели. Большая нелепая игра, в которой все игроки были одновременно чьими-то игрушками. Прошел целый год с тех пор, как все закончилось, но Оля так и не смогла до конца распутать этот огромный клубок вранья, потому что отличить правду от лжи уже были не в состоянии даже те, кто когда-то прикасался к истине. «Но ведь все же закончилось благополучно, правда? Теперь все свободны, довольны и счастливы. Может, Кир прав, и нужно действительно отпустить все это и просто жить дальше?» «А теперь молоко убежало. Какая-то ты сегодня уж слишком задумчивая. Что-то случилось?» Кирилл бросил тетрадь на стол, развернул жену лицом к себе и настороженно заглянул ей в глаза. «Кир, у нас будет ребенок. Оля заметила промелькнувший в его взгляде робкий огонек счастья и добавила. «Мне сегодня приснилось, что я гуляю по городу с коляской, в которой спит волчонок. Кир, я боюсь». «Глупая». Он прижал ее к себе еще крепче и нежно коснулся губами кожи на виске. «У нас будет самый обычный ребенок, какой только может родиться у самых обычных людей». Катя говорила, что Навь оставляет след на душе. «А что если...» Никаких, если нет и быть не может. У нас будет нормальный розовый пузан с вот такими щеками и командирским голосом. Как у папы. Угу. И с ворожденной паранойей, как у мамы. Кир, я не готова стать мамой. Знаешь, какая это ответственность? Я знаю, каково быть папой. Это потому, что Тимуха с тобой жил целых два года, а я была только временной мамой для волчонка и. Ну, ты же была для него хорошей мамой. Нет я хотела от него избавиться ну вот теперь ты понимаешь разницу между хорошей мамой и не очень хорошей и у тебя есть возможность доказать всем мирам одновременно что ты можешь быть самой лучшей мамой из всех мам вот поэтому тебе и нужен высококвалифицированный маркетолог старцев как твоя компания все еще на полу держится ты даже собственной жене ее собственного ребенка втюхать не можешь это смотря с какой точки зрения рассматривать слово втюхать улыбнулся кирилл Еще и пошляк». «Ага. А еще и влюбленный дурак, который наконец-то решил, где построить дом для своей не совсем адекватной жены». «Только не говори, что ты наконец-то решился реализовать проект по Дариному логу». Оля хотела выглядеть сердитой, но нахмуриться так и не получилось, потому что лицо само по себе расплывалось в улыбке. «Частично», — уклончиво ответил Кирилл. «Хочешь новый проект посмотреть? Или ну его, там волки и прочие, фу-фу-фу». «Издеваешься, да? Конечно, хочу. И комнату для детской я сама выбирать буду. Там должно быть светло, просторно, тепло». Оля продолжала загибать пальцы, а Кирилл смотрел на нее и улыбался, не понимая, почему сразу не заметил, какая удивительная женщина каждый день приходит на работу в офис его компании, сидит рядом с ним во время конференций, выполняет его поручения, отстаивает свою точку зрения. В ней было столько внутренней силы и энергии, что для достижения поставленной цели она могла запросто перевернуть с ног на уши весь мир. Столько беззащитной нежности, что ей нужен был кто-нибудь, кто сможет держать этот мир перевернутым так долго, сколько потребуется для того, чтобы на ее лбу наконец разгладились хмурые морщинки, а глаза засветились искренней радостью и счастьем. «Ну вот видишь, ты уже построила детскую и добралась до кухни». Он снова притянул жену к себе и зарылся лицом в ее пахнущие травами волосы. «Зачем мне маркетолог, если я тебе уже не только ребенка втюхал, но и новый дом для него, и даже волчье логово в двух шагах от парадной двери? Мне ты нужна. Сильная, умная, красивая, нежная и любящая жена. Из тебя получится замечательная мама даже для маленького динозавра». «Старцев!» «Ладно, молчу». «Я так и не поняла, ты счастлив или нет?» «Рядом с тобой?» «Безмерно». «Безмерно! И по этому поводу у меня есть для тебя еще один маленький сюрприз!» «Звучит интригующе!» – сощурилась Оля. «И зловеще! Ну и где этот сюрприз?» «А вон там, смотри!» Он указал пальцем на ворота, в которые въезжал до боли знакомый автомобиль. Машина подъехала к самому крыльцу, в салоне зажегся свет, а сидящий на заднем сидении мальчик улыбнулся и приветливо помахал ей рукой. «Тимоха!» прошептала Оля, не веря своим глазам. «Ага, только вы на людях особо не светитесь, а то он все еще в розыске числится. Правда, ему уже должно быть восемь, а этому только шесть? Ну мало ли». Оля улыбнулась в волчонку в ответ и вдруг поняла, что на самом деле ничего не боится. Она хочет и ребенка, и дом у черта на куличках, и всю волчью стаю в придачу, потому что без этого всего ее жизнь будет состоять из бесконечных вопросов, сомнений и страхов. Если одной улыбки Тимохи хватило, чтобы ее сердце наполнилось безграничным счастьем, то что будет, когда ей улыбнется ее собственный ребенок? Не узнаешь ведь, пока не проверишь. А так хочется узнать. Старцев, что я тебя люблю? Тогда обои для детской буду выбирать я. Он успел выскочить из комнаты раньше, чем исписанная вопросами тетрадь шмякнулась о стену возле дверей. Повезло, что под рукой его не слишком уравновешенной в последние дни супруги не оказалось чего-нибудь поувесистей. Беременные женщины вообще очень непредсказуемые. Но осознание этого не помешало взрослому дядьке заглянуть в комнату и показать жене язык. Ну а что? Если он директор и будущий отец, уже и подвращаться нельзя, что ли? Кому интересно жизнь без маленьких шалостей, глупостей, приключений, загадок и тайн? Их соль и жизнь была такой до встречи с волчонком которому очень нужна была мама. Это была очень скучная и бесцветная жизнь. А теперь? Теперь все по-другому, и будет еще лучше. К магии ведь нельзя просто прикоснуться. Она сразу же поселяется в сердце и остается там навсегда. Особенно, если это чистая и светлая магия материнской любви.